Глава двенадцатая. Перед лицом истории. Князю Несвицкому так и не удалось уговорить жену, и он уехал в Москву один а оттуда в очевидно под диктовку написанном письме уведомил ее, что его встретили дома строгим выговором за неисполнение родительского приказания и что он со своей стороны делает выговор жене за то, что она подвела его под родительский гнев. Быть может, у вас, в вашем демократическом мире, такой взгляд на семейные отношения и возможен, и доступен, — издали философствовал грозный князь, — но у нас подобные выходки нетерпимы, и я вытребовал бы вас сюда немедленно, если бы этому не воспротивилась маман, которая слишком прогневана вашим непослушанием, для того чтобы принять вас в настоящую минуту в своем доме. Постарайтесь исправиться» от своего своей воли, и тогда Маман, быть может, разрешит вам посетить ее летом, в то время, когда я буду на маневрах, потому что сам я на вторичный отпуск не могу рассчитывать, из боязни повредить этим своей блестящей служебной карьере. В письме так и было написано ⁇ блестящей карьере ⁇ и это выражение так мало согласовывалось с правдой что Софья Карловна, при всем нелестном мнении о блеске и проницательности ума своего мужа, не могла приписать эти слова самому князю Алексею. Они, видимо, были придуманы старой княгиней, быть может, в наивности своей души действительно верившей, что ее сын стоит на блестящем служебном пути. Сначала Софья Карлна решила вовсе не отвечать мужу, но затем передумала, и ответила ему письмом, оповещая о том, что никакой вины она за собой не сознает, ни о каком исправлении не думает, и ни в Москву, ни в имение его родителей ни летом, ни зимой не собирается, так как эта поездка не представляет для нее ничего заманчивого. На этом переписка между мужем и женой на время совершенно прекратилась. И Софья Карловна в отсутствии князя чувствовала себя без него так хорошо и спокойно, что с искренним удовольствием узнала от его товарищей, что от него из Москвы получены свидетельства о болезни и прошения о продлении срока отпуска. В отсутствие Несвицкого его товарищи с женами и сестрами часто посещали молодую княгиню, и у нее мало-помалу составился обширный и очень дружеский кружок. Душой этого кружка были особенно усердно посещавшие ее добряк Борягар и Бетанкур, сделавшиеся почти ежедневными посетителями Несвицкой. Эти посещения были замечены всеми, но никто не видел в них ничего дурного, и молодую женщину, вопреки всем законам столичного злословия, даже обходила клевета. Не обратил на это особого внимания и вернувшийся из Москвы князь Несвицкий, которого начальство встретило довольно строго, за не в невмеру продолжительное отсутствие, сопровождавшееся двумя друг за другом присланными свидетельствами о болезни. Князь пользовался все меньшими и меньшими симпатиями своего прямого начальства, равно как и своих товарищей по службе, искренне возмущавшихся той распущенностью, какой он щеголял, смело бравируя и открыто показываясь в обществе вместе с Шишкиной. Тотчас по приезде князь Несвицкий отправился в лагерь, на все лето расставшись с женой, поселившейся на небольшой даче в Павловске. Здесь княгиня по-прежнему мало выезжала в свет, но зато подолгу гуляла и особенно много ездила верхом, почти всегда сопровождаемая Бетанкуром, одним из лучших наездников гвардии. Царская семья в этом году почти все лето проводила в царском селе, и соседство царского села с Павловском оказалось настолько удобным для Бетанкура, что он тоже занял небольшую дачку по соседству с княгиней. Софью карлну он посещал все чаще и чаще и, видимо, начинал серьезно увлекаться ею. Почти все время свободный, кроме не особенно частых дней дежурства при государе, Бетанкур и читал вместе с княгиней, страстно любившей чтение и следившей за всем, что появлялось нового в литературе, и в кавалькадах ее сопровождал, и по вечерам под ее умелый аккомпанемент пел своим мягким, в душу просившимся голосом ее любимые романсы. Лето стояло чудное. Белые ночи волшебным призраком охватывали маленькую, уютную дачку княгини, нежно убаюкивали шелестом влажной листвы, окутывали все вокруг призрачным туманом и словно манили куда-то, опьяняя благоуханием пробуждавшихся ночью цветов. И Софья Карлна и Бетонкур иногда сидели долго до зари почти молча, боясь нарушить тот светлый покой, который охватывал обоих, боясь произнести то отрадное и роковое слово, которое было у обоих, и на устах, и в сердце. Со дня кончины Елены Августовны прошел уже год. Княгиня сняла траур, и в цветных туалетах, сияя молодостью и неосознанным, но уже смутно предвкушаемое счастьем, была так ослепительно хороша, что случайно увидевший ее в парке государь, едва узнал ее Не остывший каприз его сердца проснулся вновь, и он в тот же вечер обратился к великому князю Михаилу Павловичу с вопросом. — Ты давно не видел этой дочери покойного Лешарна? — княгини Несвицкой? — Давно, — ответил великий князь. — Я все время так занят, да я ведь не незамечание тебе делаю по этому поводу, — улыбнулся император. — Я потому спросил тебя о ней, что на днях встретил ее в Павловске. Она гуляла, видимо, по-домашнему, с накинутым на голову газовым шарфом. — Разве она в Павловске живет? — Да, кажется, там. — Впрочем, право не знаю, я у нее не был. — Она так поразительно похорошела что я едва узнал ее. «Она так всегда была хороша», — не глядя на брата ответил великий князь. «Да, но не так, как теперь. Теперь это прямо что-то лучезарное. А ее муж с ней? Нет, он в лагере. Его я видел несколько раз. В прошлом году она где-то около лагеря жила. Да» после свадьбы поселилась на зимней стоянке полка в царской славянке. Почему же она нынче там не живет? Не знаю, права. Ее семейная жизнь, насколько мне известно, сложилась не особенно удачно, и ей нет оснований хлопотать о том, чтобы быть ближе к мужу. Что же, он изменяет ей или она ему? Нет, о ней я ничего дурного не слышал. Что же касается самого Несвицкого, то его чудеса даже изменой называться не могут. Это прямо-таки что-то до крайности непостижимое. Ведь ты же сам сосватал ей такого жениха, пожал плечами государь. И очень рад, что сделал это. Это помогло ее матери спокойно сойти в могилу. Она ставила честь имени и репутацию дочери выше всего в мире. И во имя этого затянула на шее дочери мертвую петлю, дочь сама выбрала петлю. Никто в этом не виноват. «Ты, я замечаю, как будто недоволен своей протеже или слегка разочарован ею», — улыбнулся император. «Да я никогда и не был ею очарован» нехотя ответил великий князь. До него доходили слухи о зарождавшемся романе молодой красавицы и элегантного карьериста флигель-адъютанта бетанкура которого великий князь ставил немногим выше Несвицкого. «Что же, она утешается понемногу?» — продолжал государь. «От чего? От потери матери? Не думаю. Слишком велика потеря» и слишком мало времени прошло. А от измены мужа? Это никогда особенно не огорчало ее. «Ты оставил ей пенсию матери?» «Да, с твоего разрешения», — ответил великий князь. «Но на время, а не пожизненно, ты не позволил оставить пожизненно». «И теперь вновь подтверждаю свое запрещение». Времена переменчивы. Я не сторонник ничего нескончаемого. Пожизненная пенсия не представляет собой нескончаемого явления, парировал Михаил Павлович. Я говорю о пределах моей власти. Смерть не от меня зависит. Великий князь пристально взглянул на государя и произнес. Знаешь, ты порой... «Удивительно напоминаешь мне брата Константина». «Чем это?» «Он тоже в порыве властолюбия находил, что власть порой недостаточно широка и что их права должны переходить за пределы гроба». «Нет, с тобой сегодня положительно нет возможности разговаривать», махнул рукой император. «Ты даже ко мне придираешься полно, брат. Могу ли я и смею ли?» «Ну, это уж совсем дико. Что за слово между нами «смею»?» «Мне грустно, что ты хочешь говорить мне неприятные вещи, а смеешь ты говорить все, что хочешь?» «О нет, далеко не все. Если бы я действительно считал себя вправе все говорить, то что было бы?» «Я громко, смело и неустанно говорил бы тебе о тех твоих фаворитах, которые своими поступками бросают тень и на твое царствование, и на самого тебя, которые потворствует всем твоим капризам, преклоняются перед всеми твоими ошибками и помогают тебе в том, что не должно встречать ни одобрения, ни поддержки. Да о чем? О чем именно хотел бы ты сказать? Ах, всего не перечислить. Но возьмем хотя бы мысль об учреждении и утверждении твоего третьего отделения, которое мрачной страницей врежется со временем в историю твоего царствования. Что ж, по-твоему, дать волю всем верхоглядам, которые поставили себя задачей переформировать Россию? У них мне учиться прикажешь, и им прикажешь уступать. Уступать? Самодержавный император никому не должен и не может, но между уступкой и теми наказаниями, до которых доводит третье отделение, лежит целый мир. Не сами эти, как ты называл, верхогляды, ступили на тот ложный путь, в конец сгубивший их. Этот путь был указан нашим покойным братом Александром, который первый вступил на ложный путь масонского учения». Не зла желал он России, за благо который был готов положить свою державную душу. Напротив, он всецело заботился о ней, а между тем не изжить нам этого зла, какое посеяли среди нас его великодушные, но ложно направленные порывы, его благие, но ложно принятые предначертания. «Благословенным» — назвал народ блаженной памяти императора Александра I — но много тревоги внесло его благое царствование в историю России. Ты, стало быть, оправдываешь и врагов Родины, и бунтовщиков, кровью верных слуг царских, обогревших свои святотатственные руки в навсегда памятный мне день 14 декабря? Великий князь поднял голову и, гордо выпрямившись, произнес, «Нет». Врагов России и врагов моего государя я оправдывать не могу. Мертвых не сужу, их Бог судил. За живых я не стоял и не стою, но не могу не признать, что в роковом деле упомянутого тобой дня было меньше сознательного зла, нежели несчастного заблуждения. Они не против царя восставали. Они боролись против ложно понятой царской службы. И даже рискуя твоим царским гневом, я все же не могу не сказать, что ты ошибочным выбором близких слуг престола подчас способствуешь тому преступному озлоблению, начатому в роковой день 14 декабря. «Ты слишком много берешь на себя», — гневно начал император, — но великий князь не дал ему закончить. «Казни, но выслушай», — властно произнес он, — «давно лежит у меня на душе правдивое слово, не осуждения, нет, осуждать тебя я не могу и не смею, я слишком уважаю и слишком люблю тебя для этого, а преданной, святой, глубоко прочувствованной правды. Взгляни беспристрастно вокруг себя, и ты сознаешь, что ни Милорадовичей, ни Стюрлеров вокруг тебя нет, а те, кто окружает тебя теперь, не положат своей жизни за твое личное благоденствие и славу. Не останавливая меня, дай мне договорить. Наверное, больше никогда мне не придется держать перед тобой такую смелую и убежденную речь. Ты можешь ответить на нее своим гневом. Можешь снять с меня надетые тобой ордена, но мое вещее слово ты дослушаешь до конца, и придет час в твоей державной жизни, когда ты вспомнишь и этот момент, и этот разговор. Твоя власть велика, но пользуйся ею сам так, как подобает монарху сильной волей и твердым, непреклонным умом. Я не дерзаю входить в то, что составляет предмет высших предначертаний самодержавного владыки русской земли. Я преклонюсь перед актами державной власти императора, но перед близким и дорогим мне братом. Я прямо и с любовью открываю свою скорбную душу и смело и открыто говорю — Удали от себя дурных и порочных советников, закрой свои уши на их льстивые речи. Пойми, что то, что простительно им, не простительно тебе. И вспомни, что для всех нас за гранью жизни настанет только строгий суд Божий, а над твоей коронованной головой встанет еще и строгий суд истории. Я никаких имен не называю, никаких увлечений в вину тебе как человеку не ставлю, но как императору я смело говорю, не следует тебе быть хоть сколько-нибудь злопамятным по отношению к слабой женщине за то, что она не изменила правилам, внушенным ей с раннего детства. Ты лично, брат, на это не способен, я знаю это, тебя под на это со стороны. Удали же своих дурных советников и очисти свое славное имя от каких бы то ни было даже малейших нареканий. Император, все время молча слушавший речь брата, встал и, выпрямившись во весь свой богатырский рост, спросил, не глядя на великого князя, «Вы кончили, ваше высочество?» — Вы все сказали? — Все, Ваше Величество! — громко и отчетливо произнес в ответ Михаил Павлович. — Хорошо. Я считаю разговор наш оконченным. Я отвечу вам позднее, когда настанет время этому ответу. Теперь же я могу сказать вам только что со скипетром и короной я детских помощей не надевал, и ни в чьих, слышите ли вы, ни в чьих без исключения советах и указаниях не нуждаюсь. И, молчаливым наклоном головы ответив на почтительный поклон великого князя, Николай Павлович вышел из комнаты, не подав руки, не повернув головы в ту сторону, где его любимый младший брат стоял бледный и сосредоточенный, но по-прежнему бодрый и смелый. Да это и понятно. В честной и преданной душе Михаила Павловича жило сознание свято исполненного долга. Все остальное для него отходило на второй план».